Лилани. 3060 год. Месяц стариков. Архипелаг Калуапеле. Остров Кихиан. Сейчас он мог получить все, что хотел. От сбывшейся мечты Нейт отделял буквально один шаг. Одно слово. Но именно тут, в одном шаге, в одном слове от мечты, Нейт как никогда ясно осознал как же он от нее далеко и насколько мизерны его шансы. Нейт не слышал ни слова из речи, которую произносил Радис Тенери в честь окончания гонок Роха. Пропустил мимо ушей красочное повествование распорядителя гонок для собравшейся толпы о том, как они с братом, мастерски маневрируя парусами, быстрее всех преодолели опасную зону зубастых подводных скал и не сели на мель среди коварных отмелей и коралловых рифов. Он равнодушно принял из рук Радиса тяжеленький приятно звякнувший мешочек с золотыми кракенами и, не глядя, передал стоящему рядом брату. И все это время Нейт то и дело смотрел на стоявшую рядом с отцом Лелани. Ветер играл темными прядями распущенных волос и подолом длинного зеленого платья. Девушка была такой красивой, вот только почему-то очень бледной, и почти все время смотрела в пол». Анейд так надеялся хоть раз перехватить ее взгляд, чтобы попытаться глазами сказать ей все то, что было у него на душе. Сердце то сильно билось в груди, отдаваясь шумом в ушах, то болезненно замирало в ожидании заветной фразы «Можешь потребовать вторую часть своего выигрыша». Но они так и не прозвучали. Передав мешочек с наградой, Радис Тенери выразительно посмотрел на братьев, всем своим видом показывая, что пора и честь знать. А когда те не отреагировали, обратился к народу. — Еще раз поприветствуем наших победителей, и давайте же начинать празднование! Толпа загудела, и в этом шуме слышались не только радость, но и недоумение. Остальные тоже заметили, что Радис не довел церемонию до конца. Нейт взглянул на Тинери и понял, что не дождется от него традиционного вопроса. «Спроси меня», — потребовал он у Радиса. «Что спросить?» — неискренне удивился Радис, и колечки в бороде звякнули. «Спроси, хочу ли я сделать предложение твоей дочери», — ответил Нейт. Он зашел слишком далеко, чтобы отступать. — Моя дочь все равно за тебя не выйдет, — понизил голос Радис, заметив, что толпа притихла и начала прислушиваться к их разговору. — Это ей решать, не тебе, — настаивал Нейт. — Спроси меня. Радис закатил глаза и мученически вздохнул. — Смотри, Лилани, какой хам набивается к тебе в мужья, — сказал он дочери. Та не подняла на него глаз, продолжала смотреть в землю. «А теперь вторая часть обещанной награды!» Возвысив голос, обратился Тенери. Но не к Нейту, а к толпе, и та начала восторженно улюлюкать. «Не желаешь ли ты, Ланейте Торо, сделать предложение моей дочери Лелани?» «Желаю», — твердо ответил он. Радис небрежно взмахнул рукой. Жест, по всей видимости, долженствующий означать позволение. «Что ж, попробуй, тихо, чтобы не услышала толпа», — произнес он. Нейт так сильно ждал этих слов, что когда они, наконец, были сказаны, он не сразу понял, что они прозвучали не в его воображении, а наяву. Ник слегка подтолкнул брата локтем. Прежде чем обратиться к Лилане, Нейт невольно скользнул взглядом по надменному лицу Тенери. Тот не смотрел на победителей. Поджав губы, Радис слегка повернулся к дочери. Так же, как в свое время его не порадовал прием выходцев из пены в льбатросы, сейчас его не радовало, что они выиграли гонки Роху. Похоже, ему хотелось побыстрее покончить с церемонией и вымороть ее из памяти. Нейт сглотнул и посмотрел на Лелани, Это наконец, подняла на него глаза. Такие же зеленые, как пруд на родном Диасе, над которым отец не успел построить им дом, такие же теплые, как много лет назад в Вакалоне, и Нейт утонул в них. Он и так не был мастаком по части слов, а сейчас забыл даже те немногие, которые заранее заготовил на случай их с братом Победы. «Лелани Тора!» — наконец с трудом заговорил он и сам не узнал своего голоса. «Ты выйдешь за меня замуж!» Собравшаяся толпа затаила дыхание. Стало так нереально тихо, что можно было отчетливо расслышать плеск волн. Только не Нейту. Он вообще ничего не слышал из-за стука своего сердца. Лила не молчала, не отводя от него взгляда. Она смотрела Нейту в глаза, и ему казалось, что она видит его насквозь, что заглядывает все глубже и глубже, и он не сопротивлялся, с готовностью отступал, снимая один за другим все барьеры, которыми давно окружил свою душу. Ее ответ он тоже не расслышал. Да даже если бы и услышал, не поверил бы. Короткое слово он угадал скорее по движению губ и по возмущенному восклицанию Радиса Тенери, а затем по взорвавшейся ликующими криками толпе но и тогда не поверил. Он не верил до тех пор, пока Леланя не взяла его за руку и не улыбнулась.